А Русь казала содержимой, поскольку, невзирая на тучи черные по окоему, все продолжало чиститься от скверны, занесенной и бродила, как пивной котел, пережигая сладость, в хмель, а хмель в похмелье. И было оно хмурым, невеселым, тошным, кривило рты, сводило от оском из зубы, от лютой жажды трескало гортань. Болезнь дурная, тяга к злату и рабство перед ним едва лишь опахнула крылом блестящим, однако въелась глубоко, и вот была расплата. Тресветлая страна, коей отпущен был труд праведной радость. холодный край и чистый жар души, народ, рожденный для воли и безмятежного покоя, угрюмы были чтобы на сей раз, но выстоять перед змеем. А на Руси, как издавна пристало, возможно жить, ратиться и умирать лишь токмо с яростью веселой. И князь был мрачен, взгляд устремляя свой некако йому, откуда надвигался вал войны грядущий, а в небесах, где почивали боги, и светила лишь звезда Форо. Рот не простит что посрамил Перуна, и дедушка дождь бог вряд ли поможет бури на морях, чтоб утопить галеры, смыть легионы ливнем, сбросить с горных троп, песком и пылью забить глаза тем, кто идет по суше. У императора Ромеев Цимисхия не заболит глазница, откуда вытек глаз, его лошадь не сломает ногу, дабы недобрым знаком остановить поход, и голубь не совьет гнезда в шеломе сканды. Тогда князь и решился. Призвав Раджей из племени романов к себе на двор, он указал на кучу золотых монет, плоды неправедных трудов, снесенных со всей Руси, и так сказал. Возьмите столько, сколько каждый внесет. Все вам не плата за службу верную, ибо с вами ни мне, ни всем следующим князьям не расплатиться. Да и металл сей презренный разве окупит труд вдохновенный ваш? Романы вы, манящие, как солнце, и пуже злато то токма на вас блестит. Мне жалко расставаться с вами. Да час настал. Не буду более вас при дворе держать или при себе в походах. Я отпускаю вас на все четыре стороны. Ступайте по Руси, по всем славянским племенам, танцуйте, пойте, веселите. Пусть с вами встанут в хоровод все те, кого монеты тянут на колено, кому звонок чудится музыкой, и пусть познают иные звуки и голоса. Верните прежний вольный дух народом ара, и но не одолеть врага. Раджи набрали злато, и жены их изрядно нагрузились, и под прощальный гимн кибитки пестрые разъехались по всем четырем братам столицы и покатили, кто куда уже под звон цимбал, гудков и бубнов. «Раджа-джа-джа! Раджа-джа! Раджа-джа!» И вкупе с Русью и иными племенами словен их слушал супостат, лазутчики, проникшие в глубину земель под видом странников, гостей и мореходов, после чего депеши шли к царям, эмирам, ханам. «В Руси по городам и весям люди князя полков не собирают» и не куют оружие, а пребывают в веселье и обеспечен Оставив все дела, безмудрые словени в круг сходятся, и топая о землю каблуками, и пляшут, и поют, и прыгают высоко, а хороводят среди них доселе невиданные племя. Кое одни зовут Раджи, другие кличут суть романы, и наишь вовсе говорят цыгане. они темным лицом, черноволосы, как люди стран полуденных, но при сём голубоглазый, будто Русь полуночная. Одежда их пестры и золотом украшена обильно, речь уху не ясна, однако народы ары языках понимают и так уже поют неслыханные гимны. Мужи романские владеют искусством воинским, коего нет нигде на свете. Они и рачатся, как пляшут, и ни мечом, ни пикой бьют врага, а за сапожником одним, по воздуху летая, и сами неуязвимы суть. А жены их умеют читать судьбу по звездам, по тайным книгам, подобно волхвовицам, и ведают все, что на земле свешится. Где не появятся сии романы, там Руси все не будто от сна восстанут и наполнятся страстью необузданной. Сами идут к вождям и князьям своим, дабы служить на благое земли своей, им сды не требуют. Вот так писали. И к святославу шли со всех сторон удельные князья. оружием и доспехом помощь слали, конями и припасом. Вернувшись в Киев без меча и в рваном рубище, князь скоро уж свел под свою десницу дружины десять тысяч. Однако к тому дню на порубежьях вражьей силы стояло в три девять, и всякие полководец, пришедший драться с варваром, Заманивал его к себе, и тешил мысль сразиться первым и победить в кровавом пи. Но беги дерзкие, в украинах земель, осады городков и крепостей тревожили и возбуждали князи, словно медведи в логове, а супостату того и надобно. Пусть в ярости утратит Святослав все замыслы свои и хитрость, пусть вяжется в сражении и тогда весь возмущенный мир Собравший скопом копом вонзит клыки И на части сей народ, Несмысленно живущий, ибо презирает слата. Но варвар-князь терпел укусы, Хоть и скрежетал зубами, И лишь однажды огрызнулся, Когда орава Степняков, союзник в империи, Ударила в подбрюшки, стремясь отрезать птичий путь. Будто... Из трав соткались, из воздуха и вот священные полки, и страшной месть была. Весь сброд степной, числом до тысяч тридцати, сметен был, словно сор, и погружен в пучину вод хвалынских. До скончания лета жрили чайки, расклевывая трупы, и лебеди летели без отдыха на реку Ганга, брезгуя на море опуститься. Вождь казаков, кочевником известный как воевода Претич, взял дербент, спалил его и погрозил в полудень. Не замай! После чего ушел на свои станы и снова растворился средь трав и вод. И на какой-то срок унялся пыл царя, и долго не было охоты дразнить медведя. Он же, сидя на Киевских горах, ждал помощи богов ибо то, что замыслил, не свершить было одной лишь силой человечей. Род — Владыка Рот, — взывал он к небесам, — ну, полно же сердиться! Ужель не зришь, как обступили Русь? Без вас бы одолел всех супостатов, но ты, Перун, мой меч спалил и сжег копье. Ты ослепил меня, и я не могу прочесть нечитанную книгу, дождь бог я внук твой. Так дай же мне в последний раз пройти тропой Трояна, отец мой, рот! Тобой лишенный я не ступлю в последний путь. Я сам себя обрек на вечное скитание. Но дай мне ратный путь. Или скажешь, то, что замыслил я, есть промыслы твои? Но к чему тогда ты ношу трудную взвалил на плечи, силу воли? Молчишь? О, боги! Мне с вами тяжко, но и не слышать вас мне пусто, одиноко. Владыко Рот, я по тебе тоскую и теряю свет. Уже Эльсе, учись всех, кто хоть единожды тебя изведал? В небесах светила лишь звезда Фаро, однако же она могла лишь взор утешить, не более. Глубокой осенью, предзимье, когда степные конницы в грязи увязли, и кони отощали от бесстравья, когда грозный поступ легионов сменилась топтанием у костров и дрожью хладной, когда в шатры реже понесли невинные плоды, чтоб тешить брюхо от трепье, овчину и солому, и воеводы, бравые, утратив спесь, видом своим напоминали чучел, их сжигают в праздник страны князь сдвинулся в поход. Но прежде созвал князей удельных. Бояр, посадников и прочих вельмож, после чего детей призвал, и матерей их, сынов по правой стороне, суть под десницу садил, а жен по левой. Впервые всех собрал, и взор окинув вдруг пожалел, что ведал тьму, потом изведал свет и бога, но вовсе не познал всех прелести обычной жизни, всех радостей земных. Боярышень сих, будучи в безумстве, он силой брал, а ежели по любви, по воле духа совокупился с началом женским, и ныне б не терзался, что небо отвернулось, ибо сие начало и есть суть проявления Бога, природы, косм света нисходящих, и токма чережон, возможно, достать небесное и божество познать. Малуша-ключница, безвольная рабыня, изведавшей кнут и унижение, но и та сейчас намного ближе к богам, чем он. Сын от плоти, по -илику владеет тем же, чем род, таинством рождень. Да поздно сожалеть. «Я вам сулил в наследство меч и копье», — сказал он, глядя на старших сыновей. «Да не сберег оружие, с коим не страшен ни супостат» и не пространство. Сражаться, и по земле ходить придется вам без божьей помощи и силы, не чародейским образом, а человечьим, как мы ходили на Дунай. Я посему даю в наследство то, что есть, суть землю. Моя мать стара, что Пруссию управлять, и вера у нее другая, не русская. Сами помыслите, как можно княжить ей». Владеть народом вольным, коли она зовется ныне раба чужого бога. Пусть, как завещено дедами, дождь божьи внуки Русью правят и редят в ней суды. Ты, Ярополк, садись на киевский престол. Князь за руку подвел его, и усадил на трон. — Все зрели, чьей волей мой старший сын отныне? Великий князь! — Истинно зрели! — откликнулись удельные князья, посадники, бояри, Великий князь, суть, Ярополк. Добро, вельможи. Ты, Олег, поедешь княжить в Искоростень, землю древлянскую. Довольно горе принесла она. Да и теперь там смута, поскольку князь мало лишен пути и ныне бродит по земле в поисках смерти. След установить порядок путный. Напомни, сын, как бы ни косились на тебя древляне, какие б дерзости не чинили, не подавляя их волю. Пусть сие племя не утратит своей души литивой, не мсти за деда, не разжигай старой обиды, напротив искры погаси. А матерей своих держите при себе и не гнушайтесь их советом. — А что же мне в наследство? Куда меня посадишь? — не выдержал Владимир. — и мне, давай, престол. — Ты еще мал. Сиди при бабке в Киеве и забавляйся играми, — ответил Святослав. Мне ведомо, мне ведомо, вскричал обиженный. Рабибич я, рабынин сын, и потому княжение лишаешь. Удельные князья, посадники, бояре все замерли. Все изначально знали, что княжич отца не убоится. Удел потребует. И теперь ждали его гнева. Верно, Аполит младшего сына в купе с матерью, верит в тайный схорон отправить под надзор, чтоб распри не было. Однако Святослав приблизился к Владимиру, трепицу ему подал, клок ткани черный. Возьми, сия я привез тебе, моя добыча. Княжич взял, смущенно поднял очи. — Что сие значит? — Павлока, не Павлока. Суть забрала Кагана. С терпением бесстрастным промолвил князь. Он образ свой под всей трябицей прядал, считая, что сакральный. И кто позрит, в тот час же умрет. А я позрел и, видишь, жив остался, а Каган сей мертв. А образ он был, ну, сущий зверь. Забава знатная, да так мы что, увы, забава. Владимир смял, забрал и на пол бросил. Я взрослый стал и более не играю, дай мне престол. Дал бы, коль бы зрел не отрока. Но мужа, ответил князь, ну кто тебя возьмет? Кто пустит? княжить? ты меча-то не держал в руках. Мы возьмем, вдруг заявил посол Боярин Новгородский. В купе с его матушкой и дядей Сирич Добрыни. Все сговор был. И Святослав позрел, что станет, если Владимир утвердится в Новгороде. Имея за спиной строптивых северян. Из вечных спорщиков, за главенство престолов, он попытается унизить Киев, чтобы самому подняться над старшим братом, не избежать вражды. И вновь в гриднице никто не смел или не хотел вдохнуть. В тот час неведомо откуда пришла волхвица. Старая Карнаец шептала князю. Не допускай Владимира к престолу, хоть к Новгородскому, а хоть к иному. Невольный он, рожден, суть раб, отправь из Киева купе с малушей, добрыни и хлуями ихними в опалу, под пригляд. Как токма невольник править станет, изрочит рок Руси. А еще, Владимир, с именем во веки веков не след и близко подпускать престол престолу русскому, не беду несут, неслыханный позор и смуту, ибо желают миром. «Володеть!» И крючковатым пальцем уперлась в княжича. «Он принесет чужих богов и старых свергнет и назовет себя не князь, каган. Нет, Святослав, он в Киеве забавы не чинил, к престолу золотому примирялся. Все, зрю. Коли мне не веришь, спроси у жены из племени романов. А через тысячу лет придет еще один Владимир приведет хазар. Умолкла бы старуха» прервал ее князь. «Кто звал тебя?» «А я незваную ухожу». «И ведаю, в который миг и где мне быть должно!» Волнение в гриднице, как эхо прокатилось. Одни кричат «Послушай ее, князь!» Другие шепчут «Вза шей! Гони за шей. Она же мечет раздор между братьями, бросает семена обиды, кой прорастут и пустят стебли. «Нет рабства на Руси, а знать рабов...» По древнему закону народов ара всякий, плененный, обращенный в рабство, свободен суть. Коли жену возьмет из вольных и на земле осядет, а коль жена рабыня, то взятая свободным мужем чиста будет и равноправна, и дети ее рожденные уж подлинно свободны, и нет правила такого, чтобы обижать за корень рода. Но те, кто за корнаю, спорят. Де, мол, все так, закон есть и правила известны. Да касаемо непростых родов, не княжьих. Недопустимо, чтобы народом вольным правил властитель, в ком кровь заквашена невольной сутью. Мать же Владимира Малуша, весь род ее рабы до третьего колена и привезена в Русь в купе с братом Добрыни и покойным Игорем, который отбил их у Хазар в сражении. Где ж хазары взяли, никто не ведает минит год столетий сущность рабская проявится в наследниках под дых ударит боком выйдет она как тайная болезнь живет под спудно много лет и в самый трудный час с ног валит кровь как известно имеет силу и суть сакральную в купе с душой она владеет человеком поступками и помыслами а во владимире невольничья порода видна слепому и кровь отравлена и рвался княжить Ено бы требовался отца удел и власть, Ведь тохмараб так жаждет править Для вольного съестезя, Великая обуза, бремя. Князь слушал их и более смурнел. Не дай Владимиру престол, Не отпусти его на северные земли, Начнется распря. пойдет искать. Эван взбагровел, И отрический глаз налился кровью. Это в самом деле повзрослел, и ярость в нем крута, киплива. На братье взриты, мысль о месте тешит. И Новгородцы по Поилику вступили в сговор за мысли взять себе сей худородный отпрыск. Стать есть тому причина и не отступит. Или знай, что Святослав не даст уйти, хотят из-под власти Киева, призвав себе с страны. Всего допустить нельзя. Не мир исполчившийся, так сами Русь разорвут. Но велика ль беда, что княжич сядет на полуночные земле. Возвысит Новгород над Киевом и стольным назовет. Правление ведь и утвердит по землям русским, лиха ль беда. Пусть потягаются, пусть установит истину. Если на крови не замешают, сей спор лишь польза будет для Руси. «Коль просите, не постою». — Возьмите, — решился Святослав, — дозрите в оба, как бы из извечи вашего не сделал Каганат. Мало он еще и любопытен, с огнем играет, забавы чинит. — Мы вскормим себе князя, — сказали новгородцы, — а будет баловать, прогоним, нам не впервой. Волхвица стукнула полбу князя. — Сам не играй с огнем. И в то же час пошла а Святослав за ней. А ты куда же, бояре не стерпели? Русь сыновьям оставил себе, ничего не взял, всего в вашем роду от Рюрика и близко не бывало. Как мне сидеть на Киевских горах, когда супротив нас весь мир поднялся? и так часа ждя, чтобы Русью овладеть и утвердить здесь свой порядок. Не сдержим супостата, не отстоим своих воззрений на человеческую суть, погибнем в роскоши и злати. Должно быть, вам известно, как червь сей исподоль снедает душу, уже не испытали сами. Нам ли дождь божьим внукам поклоняться кумирам, кои воздвигаются рабами, а посему след утвердить своих? Себе не взял ни власти, ни земель. Далечи мой престол, пойду и сяду там, где мне должно править. И дверью хлопнул.